Война кончается в ничью. Почему, отбив персов, спартанцы через год отказались продолжать войну и дальше воевали только афиняне с их союзниками? Конечно, не от того, что спартанцы меньше дорожили свободой и славой. Вспомним. Греция была неплодородна и жила привозным хлебом. Так вот, спартанский пелопонез кормился подвозом с Запада, из Сицилии, где сиракузы были колонией Каринфа. Афины же и каменистые Эгейские острова были повернуты лицом к востоку, хлеб к ним шел через Черноморские проливы из Скифии. Они не могли положить оружие, пока эта хлебная дорога не оказалась накрепко в их руках. А пределом их желаний была другая средиземноморская житница, еще ближе, еще богаче, Египет. Но в Египте... Прочно властвовали персы. У Афинин для этой войны был хороший полководец, Кимон, сын Мельтиада, победителя при марафоне. Мельтиад кончил плохо. После марафона он поплыл походом на острова, потерпел неудачу, попал под суд и умер в тюрьме. Сын попросил отдать его тело родным для почетного погребения. Власти отказали. Кимон предложил «Отдайте нам тело, а в тюрьму возьмите меня». Это тронуло Афинин. И Мельтиад был похоронен с честью. Теперь Кимон разбил перса в двойном бою на суше и на море, у реки Евремидонта. Больше персы не решались показываться в Эгейском море. Оставленные ими отряды сдавались один за другим. Греки жадно делили добычу. Однажды в плен попал большой отряд пышно одетых персов. Кимон раздел их, положил с одной стороны их одежды и богатый скарб, а с другой поставил голых пленников и... Предложил союзникам выбирать. Конечно, те выбрали деньги и платья. Изнеженные персы не годились даже в хорошие рабы. Зато за них скоро прислали большой выкуп, и этот выкуп достался Кимону. Только тогда союзники поняли, что выбрали не лучшую часть. Добычу Кимон раздавал народу. Он не любил политики, ему хотелось жить по-простому, по-семейному, чтобы знатные заботились о народе как отцы, а народ их любил как дети. Свой сад он держал открытым, чтобы каждый мог рвать плоды. Принося жертву, он приглашал на угощение всю округу. По улицам он всегда ходил в сопровождении друзей. Если они встречали оборванного бедняка, то один из них менялся с ним плащом. Ему он хотел воевать с Персией и жить в мире со Спартой. Это было трудно. Спарта и Афины все больше не доверяли друг другу. Скрылось это так. В Спарте случилось землетрясение. Треснула земля, загрохотали обвалы в горах, закричали женщины вокруг рушащихся домов. Люди не знали, что делать. Цари приказали трубить боевой сбор. Это спасло Спарту. Забывая о своем доме, воины хватали оружие и сбегались в строй. А когда рассеялись пыль и дым, они увидели вокруг себя за развалинами толпу вооруженных, чем попало и лотов. Вековая ненависть взорвалась, как по сигналу застигнутые врасплох спартанцы бы погибли. Сейчас они сумели выдержать бой и остались победителями. Илоты, как 200 лет назад, были осаждены на горе Ифоме. И как 200 лет назад осада затянулась не на один год. Химон сказал в народном собрании, «Мы должны помочь Спарте. На финах и Спарте Греция держится, как человек на двух ногах. Не делайте Грецию хромою». Споры были долгие. Наконец, согласились отправить в помощь Спарте отряд во главе с самим Кимоном. Но оказалось, что спартанцы боятся союзников больше, чем врагов. А Финин отправили обратно, объявив, что в их помощи не нуждаются. Это было оскорбление. Народное собрание бушевало. Кимон был отправлен в изгнание. Со Спарты началась война. Возле города Танагры произошло первое со времени царя Кодра Сражение между афининами и спартанцами. Перед боем Кимон явился из изгнания в афинское войско. Ему сказали, «Ты друг спартанцам, уходи!» Кимон удалился, но афининам это не помогло. Спартанцы еще не умели терпеть поражений, победа осталась за ними. Это был удар в спину греко-персидской войне. Как раз в это время там наметилась редкая удача. Египет восстал против персидской власти и попросил помощи у афинин. В Египет поплыл флот. Будь с ним Кимон, он мог бы одержать победу, но Кимона не было. Афинини были разбиты, осаждены на Нильском острове, сдались, и почти все были проданы в рабство. Персидский царь отомстил за Соломин и платею Афиняне еще раз поняли, что прав был салон Не надо зазнаваться среди успехов и замахиваться на непосильное. Они сделали лучшее, что могли. Вернули из изгнания Кимона. Кимон тотчас уладил мир со Спартой, собрал новый флот и двинулся на восток. Здесь, на острове Кипре, он занемок от раны. Он послал спросить оракул египетского Зевса Аммона, идти ли ему дальше. «Бог?» ответил послам, «Ступайте прочь, я сам скажу об этом Кимону». Вернувшись, послы нашли его мертвым. Умирая, он сказал, «Скройте мою смерть и плывите прочь». На Кипре был город Саламин, тезка знаменитого острова. Когда-то он был основан выходцами из Греции. На обратном пути перед этим городом на греков ударили персы. Но они думали, что с греками Кимон и сражались робко. Последняя битва греко-персидской войны окончилась победой греков. Теперь можно было заключать мир. Греки обещали не водить своих кораблей дальше Эгейского моря, персы не водить своих в Эгейское море. Так Великая война закончилась в ничью. Как величественно было ее начало, так не приметен конец.